Мы влипли прямиком в большую трещину на склоне. До края обрыва не добраться, слишком высоко. Тросы порвало, рули смялись, гондола сместилась. Ее-то несложно поправить, а вот как с рулями быть? Ладно, разберемся. В каюте сзади дыра. Туда тумбочка выпала, от которой ты ножку отломал. Но в целый. И кровать. Я даже удивился. Люк заело. Вылезать будем через окно. Ты в себя пришел? Тур, эй!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 «Мы теперь одной веревкой, одним тросом повязаны. Понимаешь что это?» Ставра хмуро копался в содержимом ящика и Тим продолжал. «А потому давай-ка и мне оружие. Лучше всего хорек. Я с ним умею обращаться. И пистолет. Не жадничай. Там в штуке этой под нами вроде есть проход. Или пролом отсюда не разберешь. Меня, честно, аж распирает. Хочется побыстрее внутрь попасть. Прикиньте, что там найти можно».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 Они передавали из рук в руки бутылку с настойкой Захара. Дерюшка, хлебнувший больше, чем надо, надсадно кашлял. Малик стучал его по спине. Из плеча стопора атаман собственноручно вытащил пулю. Потом Захар забинтовал раненого и вместе с Макатой отошел в сторону. — Починить-то починю, — сказал Захар. — Но это много дней. Четыре-пять, не меньше. — А вытащить смогешь?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 топор как?» — спросил атаман. Бандит задергал кадыком и выдавил. «Ба... болит!» «Ясно, болит! Тебя ж не девка туда поцеловала, а черный с маузера саданул! Захару помогать сможешь? От от от лежаться надо до вечера, тогда оч очухаюсь!» «К вечеру я только обсмотрю все», — сказал механик. «Определю, то бишь, величину ущерба. Работать завтра, не раньше», — Мак это решил. «Лады! Тогда так! Стопор, остаёшься, помогаешь Захару! Дерюга, Малик, со мной идёте! Вниз! Оружие всё вытащили? Всё, Макота!» Дерюшка выпрямился, и Малик с Захаром удивлённо покосились на него. Раньше так обращаться к хозяину позволяли себе только Захар до да покойный Кромбель. «Воду берите, жрачку тоже!» — продолжал атаман. «Патроны, гранаты! Дерюга, сбегай взад! Там автомат должен валяться на дороге! Принеси!» «И это...» «Автомат теперь мой, понял? Понравилось мне. Я тому чёрному на кабине хребет с него так раздолбал, заглядение Шевелитесь! Отдыхать нету времени! Леталку видите на той стороне? Вроде от неё уже спускается кто-то, потому быстро! Да не лупайте на меня глазами! Подъём!» Из расселенной заскальной глыбой доносились стук и меланхоличное насвистывание. Крючок лёг, выставив голову над склоном, увидел панч внизу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 «Ну так что, так и будете стоять тут и болтать? Или все-таки пойдем вниз?» Он первым запрыгал по камням. За ним стали спускаться Ставра и Макс. Туран гонял их. Все понимали, для питателей пустоши наступила новая эпоха. С двух сторон провала две вооруженные группы людей быстро спускались к платформе, висящей между склонами.